Глава двадцать первая Боярин Борис Михайлович Лыков покинул столовую палату последним. Глаза на выкоте, злые, толстые губы сжаты, лицо красное, свирепое. Покачиваясь на пороге палаты, боярин погрозил казакам дубовой палкой, нахлобучил горлатную шапку и торопливо пошагал к Красной площади. Перед Василием Блаженным он снял шапку, размашисто перекрестился, и его осенила мысль. Не забежать ли по такому важному делу, хотя то и унижение пойдет князю Пожарскому? Дослыхивал я, князь Дмитрий Михайлович, что ты за ним мог, обиды старые позабыл, пришел навестить тебя и пожелать тебе здоровья а заодно мы слишком князевы изведаю. Как же нам быть, князь, бояром и царю с донскими казаками да атаманами? Дело у нас нелегкое. Не бы нам войны с турками. В таких делах князь Дмитрий крепок умом. Озираясь вокруг, боярин Лыков воровато перебежал Красную площадь, свернул в переулок, Отдышался, остановившись за углом улицы. Боярин был не в невмоготу тучен, вытер цветастым платком жирную шею и, важно, пошагал дальше, петляя между старыми оградами и домами. — Пройти бы безбоязно и безлюдно, — думал боярин. Всяк народ всюду шляется, подметит, кто ладу не будет. Пошел, где боярин, не по званию, в худой двор стряпчих. Боярин обошел прогнивший мосток и полез прямо через грязную протоку, приподнимая полы широкой шубы. Но два мужика в лаптях приметили его. — Не пьян ли сатана в павлиньих перьях? — спросил рыжебороды. Да какой там сатана? — То есть боярин Лыков, — сказал другой погромче. «Э, — батенька, большой боярин, — мил человек, — сказал рыжебороды, Ты, видно, поблудил. Все мужики мосточком ходят, а ты в огниль полез. — Да он козьма сатанел, бредет с похмелья, — с усмешкой проговорил другой. Боярин Лыков строго оглядел хитроватых мужиков, гордо и злобно качнул горлатной шапкой, пошел дальше. — Вот идолы, — подумал боярин, — уже приметили. Подойдя к небогатому дому, боярин дробно постучался палкой в ворота. И перед ним тотчас предстала, щелкнув калитной задвижкой, крепкая, широкогрудая, немолодая, но красивая женщина, черноволосая, нежная, ясноглазая. Она была в белой накидке в дорогом голубоватом платье. Всплеснув руками, она удивленно произнесла — батюшки, боярин Борис Михайлович, каким ветром занесло тебя к нам в такой нежданный час? Уж не беда ли, какая стряслась в московском государстве? Боярин, оглядывая женщину, крякнул, отвернул полушубы, достал платок, утерся и только тогда, здороваясь, сказал — Прослышал я, милая княгинюшка, что князь Дмитрий Михайлович Пожарский занемок. О, господи, вздыхая, вымолвила княгиня. Князь лихо болен уж третий день. Хотел бы видеть его. Зайди, Борис Михайлович, и почувствуй что-то недоброе. Просковья Варфоломеевна молча повела за собой боярина Лыкова в хоромы князь дмитрий михайлович пожарский лежал в светлой голубоватой горнице укрытые тремя атласными одеялами обложенной со всех сторон высокими подушками бледное исхудалое лицо князя желтый словно восковой лоб и помутневшие от сильного жара карие глаза говорили о том что князь тяжко болен крупные голова его с курчавыми посеребренными волосами была крепко перетянута мокрым полотенцем. Короткие черноватые усы и небольшая бородка, высокий без морщины лоб придавали черты мужественности и силы выдающемуся полководцу Руси, не раз спасавшему от гибели российское государство. Малиновый кафтан князя Пожарского военные доспехи висели на стене напротив кровати больного. В голубой и просторной горнице все было просто, небогато, но уютно. Возле одежды князя на стене висело пять самопалов, или, как их называли тогда войски ручниц. Новая модель щита из гуляй города, острая и жагра-пальник, кремневые карабины, новейшие вооружения московских войск, личное знамя пожарского 1612 года на котором был изображен архангел Михаил с мечом. На маленьких и на больших столах доброй работы стояла разная деревянная утварь, складенцы, черпаки и ковшики, в углах старинные высокие подсвечники, постовец. У изголовья больного в трех креслах сидели молодые княжичи в бархатных кафтанах Иван да Петр да старший Федор, сыновья князя пожарского боярин лыков осторожно переступил порог просковья варфоломеевна поманила рукой сыновей и те молча поднявшись вышли из горницы скрипнув тяжелой дверью пожарский едва приподняв голову прислушался всмотрелся боярин в лживом волнении елейно произнес — Князь, Дмитрий Михайлович, прослышал я, ты тяжко за ним мог. Пожарский медленно ответил. — Лежу который день, и сам не упомню. Кого судьба прислала, я плохо вижу. Да это я, боярин Лыков. Князь опустил на подушку, отяжелевшую голову. — Видно, по делу важному. Иначе не пришел бы? Навестить тебя хотел. Все под Богом ходим, все смертные. Коль так, — сказал Пожарский, — я буду рад. Коль иначе, то сказывай. Редко бывал. Спасибо, боярин Борис Михайлович. Не позабыл меня. Сказывай, какими ныне думами живет Москва. Здоров ли царь? Какое дело творят бояре? Не жгут ли наши села татары крымские? Есть ли иные вести? Поведай мне, боярин, истину, без всякой хитрости. — Да полно, князь Дмитрий Михайлович! Ты разве ловил меня когда на хитрости? Князь усмехнулся. — Бывало и ловил, не то сказано. Склонившись к Пожарскому и оглядываясь на дверь, боярин сказал тихо. — Весть первая. Князь Дмитрий Трубецкой, недавно сосланный в Тобол, скончался там же. Глаза Пожарского зажглись, но быстро потускнев, закрылись. — Ну, бог ему, судья! Бледная рука князя дрожа приподнялась над головой, и он перекрестился. И вор Заруцкий, и Трубецкой — две ягоды гнилые из чужого поля. Злодеи Трубецкому пожаловали Вагу, сию богатейшую область, принадлежавшую царю Борису Годунову. А он вот взял де да помер. Родство с царем не помогло. И только нам видно быть всегда в болезни лютой после спасения Отечества. Нрав Трубецкого был худой. Одною думаю, он жил, землею властвовать, а не служить земле. Лыков подумал, сейчас язык развяжет. Пожарский говорил медленно и неохотно. Их избирали воры, да все бесстыжие разбойники. Меня же люди честные, служилые и не служилые. А вот спроси, по что такая честь была? — За правду и за храбрость, что не бывал кривым, я не в ратных, не в земских делах. Боярин подтвердил, да, не бывал. — По что ж теперь перед царем бояре величают меня Митькой-холопом? — сказал Пожарский. — Поизолгались. — Келарь. Авраамий Палицын немало потрудился, чтоб возвеличить себя, возвысить дело Трубецкого, унизить дело ополчения Иминина. Лжец и обманщик, а притч того изменник. Сослали Авраамия в Соловки, а он как пес все лает. А человек, не знающий смысла слов, которые он произносит, Похож на собаку, лающую на ветер. А умная собака не лает напрасно, а подает весть хозяину. Только безумный пес, слыша издалека шум ветра, лает всю ночь. — А как он там, на Соловках? — спросил князь, опираясь локтями в подушку и приподнимаясь повыше. — Живет, — ответил боярин. — Пять лет уже сидит в монастыре пером чернит бумагу. Известно не Козьму Минина и не Стольника Пожарского на радостях венчания на царство пожаловал царь, а двоюродного брата Ивана Борисовича Черкасского, службы которого не было. Пожаловали Шереметьева, женатого на Ирине Борисовне Черкаской, двоюродной сестре царя. Но то уже, — добавил осторожный Лыков, — Была воля царская и боярская. Пожарские для ближних бояр давно худы. «Из городничих мы, губные старосты, тихо сказал Пожарский. «А городничими-то бывали в городах меньше всех, меньших воевод. Шумят, шумят бояре, не в дело спорят. Забыли дело Минина, Хованского». На лице Пожарского выступил крупный пот. Губы его посинели и дрожали, и все тело его резко вздрагивало. Видно, князя лихорадило, изнобило. Он хотел было поправить худощавой рукой свернувшееся одеяло, но силы отказали ему, голова его упала на подушку. Боярин приподнялся в кресле. — Князь, знаю я, что ты, освободив землю русскую, Стал стольником, не более. Но не след бы тебе то вспоминать, побереги себя. Здоровье. Дела-то у нас, князь, ныне другие. Пожарский собрался с силами, дрожа и покачиваясь, опять поднялся, стараясь крепче опереться локтями о высокую подушку. Не след боярин забывать и то, к слову, пришлось. Соперники мои у власти. И дед мой был оклеветан и сослан, Не по делу в Нижний Новгород при Грозном. Отец Михайло ходил с войсками Грозного под Астрахань, Ходил в Казань, с татарами рубился. Сам я служил Борису Годунову, Да с матушкой своей Марьей, И за царевны Ксении, до да твоей матушки Марьи Лыковой, из за место при царском дворе, — Попали в опалу. При Шуйском нас не приметили, а при царе Михайле впали мы от бояр в опалу. — тебе, Борис Михайлович, неведомо. Подлоги делают бояре, ложь сеют, да клевету творят. Из кожи лезут Трубецкие до Шереметьевы, бояре Сицкие до Салтыкова. По смерть мою, видно, будут плести худую паутину. А надо уметь ценить заслуги всякого. А ныне, Борис Михайлович, ты видишь сам, я смерти жду, жду часа своего. — Утешься, князь, притворно успокаивающе, — говорит боярин. — Болезнь твоя пройдет. Смерти тебе послать сам Бог не пожелает. Хитер, боярин лыков я без обиды говорю я в приближении к боярству был на последнем месте статищевым судился из за места с борисом пушкиным с борисом салтыковым садил в тюрьму волконского грехов взял на душу немало митька холоп альни в позор пошло Один Татищев за меня был бит царем. А всем сошло, за здорово живешь. Обидчик посрамлен, а клеветы прибавилось. — Ну, сказывай, Борис Михайлович, зачем пожаловал? Бредни больных не слушай. Блеснув глазами, боярин сказал. — В Москву казаки заявились. — С делом каким? — живо спросил Пожарский. — Азов забрать хотят. Просят царя дать порох свинец селитру. — Азов забрать? — Да, знатно казаки задумали. Но надобно на с умом то сделать, когда сами татаровья да турки на них набеги будут учинять. Открыто ввязываться в то дело нам в Москве не следует. А если казаки, отпор давая туркам, сами возьмут Азов, куда как хорошо бы. — Все равно тогда война пойдет у нас с султаном, — испугался Лыков. — Пока султан сберется с силами, пройдет немало времени. К тому ж он ныне затевает войну с Персией. Захват Азова казаками. Большой острасткой будет не только туркам, но и татарам крымским, а особливо Нагаем на Кубане. Сколь раз татары на Русь ходили, полона сколько брали, сколь выжгли сел до да деревень. Аль, позабыл ты, как грабили тебя, добили в одном бою татары, в другом поляке. Пожарский напомнил Лыкову еще недавние времена Василия Шуйского, когда отряд Лыкова был разбит татарами и, спасаясь бегством, наскочил на войска Яна Сапеги, довершившего разгром этого отряда. Лыков неохотно кивнул головой. — Что вспоминать? Да было дело. Едва я спасся. Три ворога у нас, — твердо сказал Пожарский, — поляки, турки да татары. Давно пора отпор дать шляхте надменной польской. Смоленск-Чернигов, отбитые у нас поляками, — занозы в сердце наше. Но прежде, так думаю, окраины южные на крепком замке от ворогов держать надобно. А то что же выйдет? Ляхи на Русь полезут, а татары с ногами поспешат нам в спину саблями пырнуть. Нам следует крепить донские городки. Казакам помогать как можно больше. Лыков вскочил и, не утерпев, заспорил Казаки у нас все воры и разбойники. Их надобно ссылать на белое озеро. Они войну придвинулись с султаном. Во что им помогать? Учить царя бояр дерзают. Они ведь не раз тебя убить хотели. Не дело, говоришь, боярин, убить меня хотели и не казаки. Вспомни по-честному, когда нижегородцы поднялись на защиту родной земли, то не боярин ли Михаила Салтыков пристал к патриарху Гермогену с ножом чтоб тот писал им грамоты остановиться. Аль не было того? То было. Прокопья Липунова освободил я в Пронске от осады. А народ о чем кричал? Стать заодно, очистить землю русскую от всех врагов. Кто погубил Прокопья Липунова? Кто научал атаманов и казаков убить князя Пожарского до да Липунова? То больше ведомо тебе, — хитря сказал боярин. — Тебе поди неведомо, — грозно сказал Пожарский. — Без хитрости не можешь. — Скажу. Прокопий убит был по наущению Заруцкого и князя Трубецкого, а Шереметьев с князем Шеховским меня на тоже наметили. Прокопий был убит по ложному доносу Ивана Шереметьева, А тот все делал, как дядюшка велел, Федор Иванович, боярин Шереметьев. Да так ли, Господи, — прикинулся несведущим боярин. — Аль ты вчера на свет родился, — резко сказал Пожарский, — или ослаб умом? Зачинщики хотели все государство разорить, самим же сесть на Москве на место царское. И не единожды племянник Шереметьево с князем Григорием Шаховским, с Иваном Плещеевым да с Иваном Заседским, подсылали в ополчение лихих людей с ножами, дабы убить меня. Бог миловал, остался жив. Благодарение воздаю донскому казаку, воскормушу Роману, который вел меня об руку, раны мои от пули не заживали. Подосланный Степашка хотел пырнуть ножом в меня, да промахнулся. Роман заплатил за меня своей жизнью На смерть. Упал окровавленный нож, тут же упал. Князь Трубецкой злодей заслал убийцу. А после от царской милости получил награды первую, да царскую признательность. Земский собор отметил князя трубецкого повыше царского холопа митьки потише князь злое творишь потише шептал боярин лыков хитро посматривая на князя злодеи шептуны с сердцем сказал пожарский бледными пересохшими губами скоро наступит конец скоро мстиславские полезли в гору прерывая дыхание говорил князь Полезли Шереметьевы, черкасские. И разве то неведомо, что Федор Шереметьев пожалован в бояре лже-дмитрием? — Потише, князь! Услышит кто? пала будет. Уймись! — шептал опасливо боярин Лыков. Голицыны поперли ныне вверх. А Федька Шереметьев был бит не раз поляками-татарами, походы провалил. Разбит у Суздаля-Лисовским, разбит под Астраханью еще пришуйском. Москва шумит, чернь негодует, а царь ему награды сыплет. Федька Владиславу присягал, и договор на царствование в Москве поляков он утверждал. Почет боярину Федору Ивановичу Шереметьеву, почет да милость царская, закончил князь Пожарский о господи в тревоге покосился боярин о господи знаю тебя борис михайлович все знаю дела мои забудутся боярами но народ правдив их не забудет а ты все сказанное мною ветром понесешь в палаты царские и быть мне от царя в большой опале и немилости помилуй бог крестись Поднявшись, выкрикнул Пожарский. — Вот крест святой, помилуй Бог! Прости все прегрешения! Боярин долго стоял перед иконой, крестился, шептал молитвы, а, повернувшись, прикинулся лисой. Донским казакам бояре учинили выговор с великим шумом. — Бессмыслица! Уйдут казаки с дона реки! государству опасность казаки то люди русские приблизить государству их следует Московская да киевская русь ежели сойдутся воедино сила дону помочь другая сила счастливое начало пагуба московскому государству от разброда не след нам забывать боярин тень прошлого иван болотников был в туле Боярин от страха поежился. — А не придет ли к нам боярин Лыков? — Ядь новая бушующая чернь, — продолжал князь. Боярин вздрогнул. — Трон зашатается? — придет. — Кривдой жить станем? — опять придет. — Кто он, Иван Болотников? — Полоняник русский, запроданный в Азове турками в Царьград. Вернулся на Русь, и возгорелось пламя. У боярина дух сперло. «Спасибо Шуйскому», — сказал боярин. «Обманом Тулу взял. Короной Василий оклялся, крест целовал. «Не трону, — говорил, — и отпущу Ивана, куда он захочет». «Не отпустил», — сказал Пожарский. «Крест позабылся, корона позабылась» сослал царь шуйский ивана болотникова за белого озеро в каргополь да в озере лачей утопил а с ним его единомышленников четыре тысячи еще петрушку сказавшегося царем федоровичем повесил Шуйский на болоте под москвой а мысли то ивана до да петрушки живы не потонули вот то боярин помни Лыков совсем притих. «Шуметь бояре могут. Всех больше шумят. Да выговаривают складно Стрешнего, Салтыковы, Як Грамотин, Иван Романов, сын Трубецкого. Да ты, Борис Михайлович, ты не сердись. Кричать, скажу по правде, ты здорово умеешь». Вскипел боярин, плечи приподнял, но сдержался. Посол Фома Кантакузин не приезжал из Турции, спросил Пожарский, снимая с лба высохшее полотенце. Был только что, грустно ответил Лыков. Уехал, стало быть, Да, дня четыре. О дружбе все печется, да о любви. Но дружба их и любовь кривые. Лыков сказал. Бывал еще посол из Персии от шаха. Предался пьянству, жену убил в Москве, шесть человек из свиты. Всех остальных хотел побить, да царь отправил его с посольством спешно в Персию. Пожарский заметил. Посол тот словно шах-аббас. Давно слухом земля наполнилась. Плачьте, грузины, родился шах-аббас. Вести пришли, что Аббас заключил в темницу в Шеразе картолинского царя Луарсаба. Да тетивою и задушил недавно. Аббас залил реками крови землю грузинскую. А нам с грузинскими царями крепкую дружбу вести надо. Слыхал еще, что турецкого султана Османа задушили и на престол султанский возвели Мустафу слабоумного. А Мустафа не мог управлять государством, управляла мать его, да Евнух, ставший великим визирем. Потом посадили они на престол пятнадцатилетнего наследника Амурата IV, а тот уже успел своих братьев порезать. Да в Крыму ханов порезал тоже немало. — Бывал еще посол от крымского хана с жалобой на казаков, — сказал боярин. — Стеснили де азовского пашу донские казаки так, что он сидит в Азове, что мышь в норе? — Хм, стеснили. — Но не они ли азовцы, людей, скольких у нас побили, сколько продали их в чужие земли? На русский полон дворцы из золота поставили в Бахчисарае да в Царьграде. В Крыму послов терзают да побивают, зато, мол, что поминок из Москвы им мало возит И Джанбек-Гирей, крымский хан, с нами живет на хитростях, кривые люди. Крымский посол Маметага ага только вчера привез грамоту в Москву от Джанбек-Гирея, сказал боярин. А в грамоте той много про князя и штырека написано. А Иштырек таков, ни вам, друг, ни нам, поручник, сам дурен и думает дурно, по степи бродит, что заблудшая скотина, и своим лукавством живет, переметчиком. Иногда к нам перекинется, к кизельбашскому шаху, то к литовскому королю, что ветер ходит. Таких-то князей Иштырековых и у нас на Москве немалое число задумчиво промолвил князь Пожарский. — О ком ты, князь, так мыслишь? — обеспокоенно спросил Боярин. — К примеру, о тебе, Боярин, Борис Михайлович. Боярин взбеленился, затрясся весь, хотел было выбежать из горницы. Но тут вошла приветливая княгиня Просковья Варфоломеевна и предложила певучим голосом. — Боярин, не пожелаешь ли испить метку с квасом? — Ну и медок, ну и квасок, Борис Михайлович, век не забудешь. — Не пожелаю, — с сердцем ответил Лыков. — Испей, Борис Михайлович, испей метку, испей кваску, боярин. Не буду пить, Борис Михайлович, испей. И спил, крякнул, платком утерся. — Крепок медок, княгинюшка, сильно крепок. Пойду пригладив борду, сказал Боярин. Наговорились вдоволь. — Ты не сердись, Борис Михайлович, сказал Пожарский. Ты помни главное — нам след — беречь любимое Отечество, словно зеницу ока. Пойми, Боярин, пойми. Потери Смоленска открыли мы врагу к сердцу отчизны дорогу легкую. А закрыть дорогу... Следует крепить сторожевые городки всюду, а главное при устье Дона, за валуйками. Не следует нам, боярин, кривить душой и с донскими казаками. Они люди русские. Боярам следует поприласкать и Гетмана Дорошенко, ныне избранного запорожцами, иначе Гетман перекинется к полякам, а нет к татарам. А нам-то всем совсем невыгодно». Главных врагов Руси всегда познавать следует, и глаз держать о том следует остро. Боярин косо взглянул на князя, поклонился и молча вышел.